Глава 22. Демонический король. Мысленным усилием я заставил щупальца кровавого тумана врезаться в истребители, а затем использовал кровавый взрыв. Но атака не уничтожила самолеты, как и было раньше. Истребители уцелели и в ответ выдали мощную струю огня, которая испарила нехилую часть моего тумана. «Вот уроды!» – прорычал я и использовал кровавую молнию. Истребители попытались увернуться, но куда им? Бах! Один за другим прогремели три взрыва. Только вот я совсем этому не обрадовался, ведь молнии на этот раз уничтожили истребители не так легко, как раньше. С каждым разом Аврора улучшает свои машины и повышает их сопротивляемость огню и молниям, и это все больше меня тревожит. «Мэй, Алекс поможет перекинуть Леви?» – спросил я, мысленно связываясь со своим вторым грехом. Он уже вылетел из океана и сейчас направлялся в Иньян. Я не думаю, что смогу справиться с демоническим деревом без моего сильнейшего оружия». «Да, я с ним связалась. Ему как раз нужны ядра. Он пытается реализовать какой-то сложный проект. Вроде как открыть портал в космос и посмотреть на Луну». «Отлично. Попутно я проверил Линьмина. Он сидел в башне и ждал вызова». «В город крови я его отправил еще во время прошлого боя с патроном. Но если Лень вмешается, зомби узнают, и это может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому его появление я приберег для крайнего случая». «Андрей, мы засекли какую-то установку в ста километрах от тебя. Я послала тебе точные координаты на умные очки». Возможно, это то самое оружие, которое стреляет белыми лучами. Пока осторожно снимаем показатели, но будь готов. Понял тебя. Я надел очки и примерно сориентировался, откуда может последовать атака. Орудие стояло на периферии земель тюрьмы, левее от меня. Я почувствовал несколько истребителей. Почему Аврора так активно посылает их на убой? собирает данные. Ну-ка, а если так? Я взлетел с головы Мамоны и заставил его напасть на ближайший истребитель, который сжигал мою кровь, параллельно выпуская в нас плазменные ракеты. Хочу проверить, насколько эффективен демон против этих машин. Прогремело сразу два взрыва. Мамона поймал две ракеты. Через связь я почувствовал, что он ранен, но боеспособен. Однако дальше я рисковать не стал и отозвал демона. Мамона может умереть, если взорвет истребители, уж слишком они разрушительно выходят из строя, а использовать навыки вроде защита Титана или Плевков я пока не хочу. Лучше оставить их на потом, у них долгая перезарядка». Я взорвал следующие два истребителя и замедлился. Мы с Мамоной влетели в пределы города. Мой туман смертельным покрывалом растелался на километры вокруг, убивая все живое и неживое, но истребителей я больше не чувствовал. Новосибирск выглядел очень мрачно. Черные тучи в небе и стаи летающих демонических птиц. Безмолвных птиц, которые издавали единственный звук – хлопки крыльями. Пока что они не нападали на меня, как и другие демонические звери. В воздухе пахло пеплом. Многоэтажки выглядели мертвыми и серыми. Как и в других городах, тут тоже природа брала свое и активно поглощала улицы сброшенными машинами. Только вот все растения были черно серыми а не зелеными. «Мэй, расскажи хорошую новость», – попросил я, чувствуя дикую тоску. «Город умирал». «С матерью серых лиан удалось договориться. Она будет давать нам плоды, а мы – кормить ее ядрами и защищать от внешних угроз. Так что совсем скоро проблема с едой решится». Также нам удалось запустить три новых завода по производству оружия и патронов. Слова мои немного улучшили мое настроение. Да, старый мир умирает, но мы строим новый, и нужно сделать все, чтобы этот новый мир не умер вслед за старым. Леви рядом с Иньяном. Поняла, телепортируем его в город Ангела, оттуда ему минут десять до тебя лететь. «Отлично!» Как и в прошлый раз, купол появился резко, будто из ниоткуда. Очень интересно узнать, что это за странная защита. Он не изменился, все такой же полупрозрачный, с черными песчинками внутри. Только вот его размер заметно увеличился, и если он раньше закрывал собой только квартал города на берегу реки Обь, То теперь под ним находилась около трехкварталовой часть самой реки. Демоническое дерево тоже подросло. Теперь оно было размером с тридцатиэтажный дом, а не девятиэтажку. Плодов на дереве меньше, чем в прошлый раз, заметила Мэй. Алые, похожие на груши, и фрукты висели на ветвях дерева. Я остановился в километрах двух от купола, задумчиво рассматривая его через умные очки. Куполообразных черных зданий, которые сегодня выглядели посложнее и покрупнее, чем раньше, стало больше. Как и в прошлый раз, под куполом было очень много демонических зверей. Грызунов, птиц, собак, кошек. Ну и людей я увидел достаточно. «Зря я позволил этой хрени расти дальше», – пробормотал я. Андрей Кэцуми считает, что дерево действует не само по себе. Этот неразумный монстр явно около пятидесятого уровня. Ну да, если бы дерево было разумным, то и в рейтинг, скорее всего, попало бы. Но тогда получается, что где-то ходит его хозяин. Ну, или тот, кто имеет на дерево влияние и может им управлять. Иначе как неразумный монстр сообразил использовать ловушки? Например, в самый неподходящий для нас момент одновременно превратить тысячи зараженных в демонов. Что дальше? Как ты его собираешься уничтожить? У нас мало времени. Я поморщился. Да хрен его знает, если честно. «Есть пара мыслей, но сперва нужно дождаться Леви». Я так и сказал Мэй. «Демонам, видимо, надоело меня ждать». Из-под купола в небо выстрелил столб черного дыма. Я сразу понял, кто это. Это голова тюрьмы, патрон. Неразумный демон сорок восьмого уровня. Вместе с ним перешли в наступление и птицы». Когда патрон влетел в мой алый туман, демонические птицы резко рванули ко мне. Я почувствовал, как один за другим появились истребители. «Это будет сложная битва», — сочувственно сказала Мэй. «Ага, защита Титана!» Мамона под моими ногами задрожал, а теперь... «Плевок греха!» Этот навык сильнейший из атакующих в арсенале мамоны, потому что у него перезарядка аж 12 часов. Демон раскрыл рот и резко вдохнул, проглатывая прорву моего тумана. А патрон в это время материализовался прямо перед ним. Блин, навык не успел набрать максимальную мощность. Я слишком поздно его использовал. Плевок! Бах! Мамона плюнул патрону в лицо чем-то черным и тягучим, и того снесло как пушинку. Я выделил два потока сознания на уничтожение истребителей и демонических птиц, а последним следил за патроном. Плевком Мамона ему стесала всю кожу с лица и обломала рога. Но этого оказалось недостаточно, чтобы убить. Кровавая молния. Сразу все пальцы на моей левой руке превратились в валы и снаряды и с грохотом врезались в патрона, откидывая его еще дальше. Птицы продолжали свои самоубийственные атаки, пытаются отвлечь, не понимаю. Демонические твари постоянно наталкивались на истребители и тоже их атаковали. Патрон выдержал плевок греха и мою кровавую молнию. Он несколькими телепортациями ушел подальше и завис в воздухе. В его груди дымила дыра от моей молнии, а вся рожа была покрыта чем-то черным и булькающим. Не хотел бы я получить такой плевок в лицо. Леви был совсем рядом. Еще минуту-две, и я развернусь на полную катушку. Но патрон снова бросился в атаку, короткими телепортациями приближаясь ко мне. Ему не хватило одного плевка, но так пусть получит второй. Патрон был тупым, интервалы между его прыжками были одинаковыми, не составило труда подобрать идеальный момент для удара. «Кровавый плевок!» Мамона шумно собрал слюну и плюнул в патрона, а я в то же мгновение атаковал его кровавой молнией, используя пальцы на ноге. Алый плевок размером с баскетбольный мяч и разряд молнии врезались в патрона одновременно. Грохнуло знатно. Я вроде бы услышал треск костей этого урода, Патрона снова отбросила от меня, но на этот раз у него была разворочена челюсть и шея, а дыра в груди стала сквозной. Я понял разницу между плевком греха и кровавым плевком. Первый что-то типа жуткого яда, который разъедает кожу и кости. До сих пор лицо патрона пузырилось, а вот кровавый плевок... Просто очень сильная ударная атака. Гро! Рев Леви поднял во мне волну радости. Наконец-то, но ее тут же смыло сильнейшим предчувствием опасности. Я действовал, не задумываясь. Кровавая лужа. Мамона подо мной превратился в озерцо крови не красной, а желто-бронзовой. Я бы мог уйти один, но мне не хотелось терять греха так нелепо, только вот я не успевал спасти нас обоих. Бронзовая кровь взмыла вверх и сомкнулась надо мной, создавая сферу Бах. Стенки сферы, которой я успел придать металлические свойства, прогнулись внутрь. Я глубоко дышал. Сердце в груди бешено колотилось. Я был готов в любую секунду использовать обмен демонолога, но кровавая сфера из мамоны выдержала удар. «Андрей, это снова те лучи!» Отследили второе оружие. Я вытер рукой под солба. Бронзовая кровь вновь стала жидкой, сжалась в струю и змеей обвела мое тело. «Да, мы нашли обе установки, которые тебя атаковали. Уничтожить их? Да!» Всего пара секунд прошла после атаки лучами смерти. Патрон не оправился от травм. На этот раз Аврора явно решила избавиться от Мамоны, потому что я могу уйти телепортацией, а вот у моего греха такой способности нет. Я потрогал бронзовую кровь. Она была более тягучая, чем обычная. Частью, навык, который мне подарила удача демонолога, не подвел. Эта лужа крови превращает мамону в очень необычную кровь, которой я могу управлять так же легко, как своей, и ее защита находится на совершенно другом уровне. Шаг ветра. Я телепортировался назад прямо леве на голову. На месте, где я стоял секунду назад, появился патрон. Его лицо уже наполовину сгнило, но рана на груди медленно зарастала. «Живучая тварь! Только вот...» Я вытянул палец. Бах! Кусочек бронзовой крови превратился в золотистую молнию, которая с оглушительным грохотом снесла башку патрона к чертям. «Получен уровень плюс один». Получено два очка характеристик. Сорок шестой. Отлично. Но моя радость в разы усилилась, когда я почувствовал, что после атаки молнии в воздухе остался золотистый след. Это был след из мельчайших частичек крови мамоны. Под моим взглядом этот след превратился в желтоватую каплю, которая подлетела к моей ладони. Я слил ее с остальной частью бронзовой крови. Кровь не исчезает после использования молнии. но точнее, не вся исчезает. Некоторая часть все же потратилась на атаку. Пока я радовался открытию, мои другие потоки сознания уничтожали птицы редких истребителей. Телу патрона я не позволил упасть». Подхватил его щупальцами и подтащил к себе. Убрал в кольцо. Отдам потом ученым. Андрей, твой туман потемнел. Только после замечания Мэй я заметил неладное. Я был так сосредоточен на атаках демонических тварей, что не обратил внимания, как и без того не очень приятному запаху, смеси потрохов, горелой техники и крови, Добавилась острая вонь тухлятины, и она исходила от кровавого тумана, который меня окружал. «Вот же уродство!» – прорычал я и активировал кровавый взрыв. Вокруг все запылало ало-черным огнем, а от вони, ударившей нос, закружилась голова. Даже левий утробно застонал. Я заставил его использовать защитный навык – кровавую пленку, затем открыл вход в его голову и залез внутрь. По моему приказу Леви полетел назад, подальше от купола. «Что случилось?» – раздался в голове удивленный голос Мэй. «Зачем ты сжигаешь кровь?» Она отравлена. Птицы-самоубийцы отравили ее какой-то черной хренью, и я чуть это не проморгал. Спасибо, что ты заметила потемнение тумана. Вот как? Эта отрава ухудшает контроль над кровью даже сейчас, когда я ее воспламенил. Уроды! Во мне клокотала злость. Надо было самому догадаться, что эти птицы не суицидники, чтобы умирать просто так. Я максимально далеко распространил пламя по небу, сжигая столько этих мерзких птиц сколько мог. Среди летающих тварей больше всего было демонических голубей, и я прекрасно понимаю почему. Ненавижу голубей! Когда мой контроль над кровавым пламенем был на грани, я отдал мысленный приказ и на купол демонического дерева обрушился огненный дождь. Леви продолжал отступать «Я уничтожил пламенем не меньше половины всех демонических птиц, но их по-прежнему было слишком много. Но кое-что убойное поможет значительно сократить их количество». «Рев!» Леви открыл рот и застонал, посылая перед собой смертельные вибрации. Демонические птицы одна за другой начали падать и разбиваться в лепешки. Андрей, поторопись, в одном из городов наши ребята проигрывают. Ахмед после демонизации стал слишком сильным. Понял, постараюсь. Я вылетел из головы Леви и зло уставился на дерево. Из-за него у меня половина всей крови израсходовалась за пару минут, а я ведь недавно ее собрал с городов Союза. Я выдохнул и успокоился. Сейчас, как никогда, нужно держать эмоции под контролем. Огненный дождь падал на земли демонического дерева, но толку от него не было. Попадая под купол, огонь быстро затухал. Я еще в прошлый раз понял, что будет очень сложно справиться с деревом из-за этой способности купола. ослаблять любую атаку вплоть до ее полного исчезновения. Леви прекратил свой рев. Не все птицы погибли, но сейчас в небе кружилось процентов 10 от их изначального количества. Что странно, другие демонические твари, в том числе и люди, так и не вылезли из-под купола, хотя среди них были летающие, я прекрасно это видел. Защищают дерево, что ли? Все это время я не стоял без дела. Через потоки сознания я исследовал желто-бронзовую кровь, щупал пальцами, воспламенял ее, превращал в электрические разряды, плюс изучал информацию о навыке и о том, как случайно не угробить мамону. Грех алчности не сопротивлялся и делился со мной знаниями. Пора. кое-что проверить. Я вытянул руку и наставил указательный палец на демоническое дерево. Капля бронзовой крови отделилась от основного потока и зависла перед пальцем. Выстрел! Максимально усиленная трансформацией капля со свистом влетела в купол. Я чувствовал, что под давлением странного поля она становится меньше, Только вот она убывала не так сильно, как обычная кровь. Треск! Я отчетливо услышал удар по стволу дерева. Все же долетело отлично. Будто чувствуя надвигающуюся опасность, остатки птиц взбесились и кинулись на нас с леви. Кровавые капли! Из спор леви выделилась кровь и закрутилась вокруг нас идеальной сферой. Если кровь отравится, я ее просто сброшу. Настало время основного удара. До сих пор я ждал ход Авроры, но тот никак себя не показывал. Похоже, что он не верит в свою победу. После выстрела лучами смерти разочаровался, или все вычислительные мощности уходят на защиту своих орудий, Надеюсь, что наши ребята успешно их уничтожат. Сейчас я покажу Ауроре атаку, которая навсегда отобьет у него желание меня преследовать. Ну, я на это надеюсь. По моему мысленному приказу, бронзовая кровь сжалась в шар, а затем вытянулась в идеальное копье. На его острие загорелось желтоватое пламя, а по стволу забегали молнии. Я взял копье в руку. Назову эту атаку «Бросок Бога Копья». Как всегда, очень удачное название поддержала Мэй. Ее голос был подозрительно ироничным. Я оттянул руку с копьем назад. Бросок! Бронзовый росчерк вошел под купол и стремительно тая понесся к дереву. И Ему попытались помешать. Сразу несколько летающих людей-демонов, птиц и других тварей встали у него на пути, но были проткнуты насквозь. Слияние! Раздался громкий треск. Копье наполовину воткнулось прямо в центр ствола. Кровавый взрыв! Яркая золотая вспышка вырвалась из копья. И я, несмотря на свой сорок шестой уровень, потерял контроль над атакой. По моему паническому приказу Леви на всей скорости понесся прочь. Вуш! В небо стрельнул золотой столб, а затем он резко расширился, поглощая все на своем пути. В нас с Леви врезалась горячая волна воздуха, помогая ускориться. Я был готов волосы на голове рвать, посчитал себя умником и скомбинировал два бонусных навыка своих грехов, и вот результат. Атака вышла из-под контроля. Как Мамона выживет в таком аду. Столб даже из Сангиса видно, восхищенно прошептал Мэй, это очень сильно! Я скривился. Столб уже перестал расширяться и сейчас медленно исчезал. Он уничтожил не только все, что было под куполом, но и строение в радиусе 10 километров от него не меньше. Остался только огромный выжженный кратер. Леви развернулся и полетел к месту, где раньше росло дерево. «Я отчаянно пытался найти следы мамоны», в воздухе витала золотистая пыль которая осталась после столба дул горячий ветер пахло чем то горелым нашел я почувствовал мамону леви ускорился и я наконец увидел своего греха алчности выглядел он крайне паршиво уменьшился с двадцати метров до одного Худой, как скелет, с обвисшей кожей на груди и животе. Он полз на четвереньках к куче древесного угля. Это все, что осталось от демонического дерева. Мамона остановился, а затем хлопнул в ладоши. Куча пепла вспучилась, и из нее медленно вылетел черный многогранный кристалл. Ядро? Но только Мамона не успел забрать его. Рядом с ним появился черный портал. Я среагировал моментально. «Кровавая башня!» Грех алчности замер с протянутой рукой. Из всех пор его тела прыснула бронзовая кровь, которая сгустилась вокруг него и застыла, приняв форму башенки. Навык, который сильно вредит Мамону, даруя взамен защиту. Я успел вовремя. Из черного портала вынырнула нога в черных брюках и глянцевой туфле. Она с огромной силой пнула башню. Бах! Мамона со скоростью пули врезался в стену кратера и пропал из виду. По нашей связи я смог понять, что он жив». и что кровавая башня раскололась, но сдержала атаку. Грех алчности был на грани. Окруженный бордовой дымкой из портала полностью вышел тот, кто едва не убил Мамону в строгом черном костюме с бордовыми глазами и волосами. «Привет, мой клон!» – кивнул мне Доппельгангер.